17 октября Почему я ничего не помню? Алиса говорит, что я целыми днями лежу в постели, и ей кажется, что я не понимаю, кто я такой. Потом сознание возвращается. Я узнаю ее и вспоминаю, что происходит. Первые ростки тотальной амнезии. Симптомы второго детства — Как его называют? Маразм, Он надвигается. В этом есть жесточайшая, неумолимая логика, результат искусственного ускорения происходящих в мозгу процессов. Я быстро постиг многое и столь же быстро деградирую. А что, если я не поддамся, если начну бороться за себя, Мне вспоминаются пациенты лечебницы в вороне, бессмысленные улыбки, пустые глаза. Маленький Чарли Гордон смотрит на меня из окна. Он ждет Господи, только не это.